Глава 4. 71 этаж. Когда Марк устраивался на новую работу, он очень волновался. Офис компании, где ему предложили работать, располагался в очень высоком здании, прямо в центре города. Это был Всемирный торговый центр, и в нём было целых 110 этажей. Такие здания называют небоскрёбами. Когда Марку сказали, что ему нужно подняться на 71 этаж, он даже испугался. «Только представь, как это высоко», — сказала Марина. «Ого!» — воскликнула Дина. «У нас в городе даже нет таких высоких домов. Мои бабушка и дедушка живут в доме, где всего 22 этажа. Мы поднимаемся к ним на лифте, и он едет очень долго». «Вот и Марку пришлось зайти в лифт», — кивнула Марина. В первый раз он очень нервничал, но Голди был с ним рядом и вел себя совершенно спокойно. Марк гладил пса по голове, и это помогало ему не волноваться а на 71 первом этаже его встретили сотрудники офиса, где ему теперь предстояло работать. «А кем он был по профессии?» «Марк был программистом, работал на компьютере», — ответила Марина. «Но как?» — опять воскликнула Дина. «Ведь для этого надо печатать на клавиатуре и видеть экран». «Вовсе не обязательно видеть», — возразила Марина. «Во-первых, существует метод слепой печати». Может быть, ты о нём даже слышала. Это когда люди набирают текст очень быстро, и им для этого даже не нужно видеть клавиши. Так работает наша двигательная память. Руки просто запоминают, где какая клавиша расположена. «Да, точно! Папа очень быстро печатает, а на клавиатуру вообще не смотрит!» — протянула Дина. «Вот видишь! А есть ещё программы, которые читают тексты с экрана, превращая его в звук. Между прочим, у незрячих программистов очень хорошая память». Работают они медленнее, чем их зрячие коллеги, но зато и ошибок допускают гораздо меньше. Так и работал Марк. На работу он всегда приходил вместе с Голди. Тот спокойно лежал у ног хозяина, чтобы вечером проводить его домой. «И никто не был против?» — удивилась Дина. «У нас иногда даже в магазин с собаками заходить нельзя». «Нет, в такой компании никто не был против собаки», — улыбнулась Марина. Наоборот, все полюбили пса и подходили погладить Голди и поболтать с Марком. И Марк со временем совсем привык, больше не боялся лифта и каждое утро приносил для коллег булочки, которые покупал по дороге на работу. Особенно они нравились его начальнице Кристине, хотя она всё время вздыхала, что булочки вредны для фигуры. «А почему она не могла отказаться?» — хихикнула Дина. «А ты знаешь, как трудно устоять перед свежеиспечёнными булочками?» Вопросом на вопрос ответила Марина. Они переглянулись и рассмеялись. «В то утро, когда жизнь многих людей изменилась навсегда, Марк тоже принёс булочки», — сказала Марина. Её лицо изменилось, она стала серьёзной.